«Мы, — писал митрополит, — ниоткуда не чаем помощи, кроме Бога и сильного российского скипетра. Плачет бедная Сербия, Болгария, Македония, рыдает Албания в страхе, чтоб не пала Черная гора. Уже долмация пала, и благочестие решается, будучи напоена унеадством. герцеговина стонет под ногами турецкими. Если Черная гора будет освобождена...» то все к нам пристанут. Если же турки черную горою завладеют, то христианство во всех упомянутых землях, конечно, исчезнет. — От таких неприятелей, — отвечал Воронцов, — вашему обществу надобно быть всегда в осторожности, не делая им, однако, никакого озлобления, чтобы они не имели причины на вас жаловаться порть. Что же касается защиты Черной горы от турецких войск, то при надежном случае не оставим сделать представление в пользу черногорского народа как порте, так и Венецианской республики. К Абрескову был отправлен секретнейший рескрипт, в котором говорилось, что касается защиты черногорцев при порте, то хотя в нынешнее время, когда мы заняты на другой стороне, формально и с надлежащей твердостью приступить к ней. И нельзя. Однако, чтоб не привести черногорцев в отчаяние, надобно вам, хотя стороною, сделать все возможное в их пользу. Наперед, посоветовавшись с переводчиком порты как с единоверным, постарайтесь исходатайствовать облегчение этому единоверному и усердному к нам народу, и давайте знать им тайно обо всем, что будет делаться относительно их при порте, чтоб они не были застигнуты врасплох. У венецианского посла настойте, чтоб он писал своему правительству о прекращении обид черногорцам, а во взаимных жалобах сделан был бы полюбовный разбор, за что Россия будет очень благодарна венецианскому сенату. Обрезков начал разговор о черногорцах с переводчиком Порты, но тот отвечал, что ему вмешаться в это дело без явной опасности никак нельзя, потому что вследствие беспрестанных нападений черногорцев на соседние турецкие области Порта твердо решила наказать их и поусмирить. Еще менее может он советовать Обрезкову обратиться к порте с заступничеством, ибо это заступничество ускорит гибель не только черногорцев, но и всех православных, находящихся под Игом Турецким. Ничто не может быть для порты чувствительнее, а для бедных православных опаснее, как если русская императрица явится покровительницей последних. Этим турка... как заснувшего льва можно разбудить. Я, — продолжал переводчик, — по христианству и справедливой ненависти к варварам должен объявить, что лучший способ к их ослаблению и искоренению — это не подавать им причины к войне. Хотя бы война была для них несчастна, однако военный дух, который служит основанием этой сильной империи, Возбудиться, и придут турки в прежнюю ярость и свирепство. Тогда как, живя в настоящей тишине и безопасности, год от году ослабевают, потому что управление у них самое оплошное и слабое, нет ни порядка, ни надлежащего послушания. И если еще несколько лет так будет, то империя эта, бывшая страшилищем всего света, подломится и повалится. от своей собственной тягости, как ветхая храмина. А Турции нельзя судить по европейским державам, которые обыкновенно в войне разоряются, а в мире оправляются и усиливаются. У турок диаметрально противоположны. Они в войне оживляются, а в мире ослабевают, потому что начало и основание их есть оружие. Выпусти его из рук — Они не знают, за что ухватиться, и бьются, как рыба на земле. Обрезков возражал, что между греками и черногорцами большая разница. Греки — завоеванные, а черногорцы — народ независимый, и потому заступничество за них не может возбудить подозрения. — Вы ошибаетесь, — отвечал переводчик. — Турки и черногорцев считают своими подданными. на том основании, что они зависели от сербского королевства, завоеванного турками. Многие из них, признавая власть порты, платят ей дань. Остальные же, которые живут в неприступных горах и до которых добраться трудно, турки считают отпадшими, подобно майнотам, с которыми порта ведет войны». иногда удачные, иногда неудачные, но никто их независимыми не признает. Если бы Россия имела дело с каким-нибудь живущим в ней магометанским народом, а порта стала бы за него заступаться, то, конечно, русскому двору было бы это неприятно. Описав этот разговор, Обрезков прибавляет. По такому его переводчика Порто и предъявлению, в коем я... По скудоумству своему много основательности и резонабельности нахожу, я прямо отзываться удерживаюсь, под рукой уже желаю и делаю сколько возможности моей есть, чтоб им какое-нибудь вспоможение подать, имея однако ж при том надлежащую осторожность, чтоб не открылось мое за них заступление». Осенью движение русских войск через Польшу повело к объяснениям спортую, которая предъявила желание, чтоб этого не было. Обрезков отвечал решительно, что императрица непременно подаст помощь своим союзникам, и движение русского войска через Польшу происходит не для завоевания ее или отторжения некоторых ее областей, но единственно для подавления войск. противника и подания помощи союзникам. Избавление польского короля не может быть неприятно порть, которая, конечно, не останется равнодушной, когда Польша достанется брату прусского короля и Турция получит вероломного соседа, презирающего все самые торжественные договоры. Порта не отвечала на это ничего. Дела турецкие, 1756 года. Сношение России с Турцией, 1956 год. Дела первые четвертые. Поведение Порты пока не подавало еще повода к серьезным опасениям, и потому считали возможным ограничиться приказанием Гетману Разумовскому выехать из Петербурга в Малороссию, для наблюдения за безопасностью южных границ. В рескрипте к нему из конференции 12 ноября говорилось